— Может, тоже пару кругов навернуть, пока не свалюсь? — Эй, Сет, проверим, сколько раз я тебя обгоню. — Нет! — хохотнув, Ли бросилась за ним. Я зарычал. — Да что толку? О покое и тишине можно было забыть. И все-таки Ли старалась. Пробегая круг за кругом, она держала свои шуточки и колкости при себе. Впрочем, самодовольство из нее так и лезло. Вот уж действительно третий лишний. «Хотя это не наш случай, потому что я вообще предпочел бы действовать в одиночку. Но если нас непременно должно быть трое, то я бы согласился на кого угодно, кроме Ли». «А на Пола?» — спросила она. «Пожалуй, на него нет». Ли рассмеялась слишком громко и натянуто, чтобы на это обидеться. «Интересно, она еще долго будет казнить себя за то, что воспользовалась жалостью Сэма?» «Ну, тогда моя первая цель — не так действовать тебе на нервы, как Пол». «Да, постарайся». В нескольких метрах от лужайки я принял человеческое обличие. Долго в таком виде я быть не планировал, однако Или слушать больше не хотел. Я натянул потрепанные шорты и двинулся к дому. Не успел я подняться на крыльцо, как дверь отворилась. Странно. На пороге стоял Карлайл, а не Эдвард. Выглядел он утомленным и подавленным. Мое сердце дрогнуло. Я замер на месте, не в силах вымолвить ни слова, «Ты что, Джейкоб?» — спросил Карлайл. «Белла?» — выдавил я. «Она примерно в том же состоянии, что и вчера. Я напугал тебя. Прости, Эдвард сказал, что ты идешь к нам в обличье человека, и я вышел тебя встречать, он не отходит от Беллы. Она недавно проснулась». «Понятно. Эдвард не хотел терять ни минуты, потому что минут осталось очень мало. Пусть Карлайл не сказал этого вслух, я все понял». Я уже давно не спал с последнего дозора, и теперь как нельзя лучше это почувствовал. Я шагнул вперед, присел на ступеньки крыльца и привалился к перилам. Двигаясь бесшумно и стремительно, как умеют только вампиры, Карлайл сел рядом. — Вчера я не успел тебя поблагодарить, Джейкоб. Ты не представляешь, как я ценю твое сочувствие. — Знаю, ты защищаешь Беллу, но и остальные мои родные теперь в безопасности. Эдвард рассказал, что не надо об этом. Как тебе угодно. Мы посидели в тишине. Со второго этажа дома доносились тихие и серьезные голоса Эммита, Элис и Джаспера. В соседней комнате Эсми бубнила себе под нос какую-то песенку. Где-то рядом дышали Эдвард и Розали. Их дыхание я не смог отличить друг от друга. А вот тяжелое Беллина услышал сразу. Еще я уловил, как бьется ее сердце. Билось оно неровно. «Похоже, судьба заставляла меня делать все, что за последние сутки я поклялся никогда не делать. Больше слушать мне не хотелось, лучше уж разговаривать». «Белла, вам теперь тоже родная?» — спросил я Карлайла, имея в виду его слова про остальных родных. «Да, она моя дочь, любимая дочь, и вы дадите ей умереть». Карлайл молчал так долго что я не выдержал и поднял на него глаза. У него было очень, очень усталое лицо. Не представляю, кем ты меня считаешь после этого. Наконец молвил он. Но я не могу действовать против ее воли. Было бы неправильно сделать за Беллу такой важный выбор, принудить ее. Я хотел разозлиться на Карлаева. Я не смог. Он будто повторил мои собственные слова, только поменяв их местами. Раньше... Я считал, что я прав. Однако теперь все изменилось. Белла умирала. Но я вспомнил, каково это валяться у ног Сэма. Вот только Сэм принял неправильное решение, а Белла всегда любила не тех, кого нужно. Полагаете, у нее есть шанс выжить? Ну, стать вампиром и все такое прочее. Белла рассказала мне про, про Эсми. На данный момент шанс есть, тихо ответил Карлэлл. Я видел, как наш яд творит чудеса, хотя случается, что не помогает даже он. Ее сердце испытывает огромные перегрузки. Если оно остановится, сердце Белла вдруг забилось быстрее и споткнулось, зловеще подчеркнув слова Карлаева. Может, планета начала вертеться в обратную сторону? Может, этим объясняется, что все так резко изменилось, и теперь я надеюсь на то, о чем прежде боялся подумать? «Что эта тварь с ней сделает?» — спросил я. «Белле стало намного хуже. Вчера я видел трубки и все такое в окно. Плод несовместим с ее организмом. Во-первых, он слишком сильный».